Глава двадцать «Вот ты где!» Они явно сговорились весь вечер отравлять мне жизнь. «Что вам надо, Элина Кэти?» «Поговорить». Наследница рода Жакой оглянулась, но, не найдя второго кресла, осталась стоять. Я же и не подумала подняться, рассматривая её снизу в ожидании разговора. «Это касается моего жениха». Она скривелась. «Ты же вроде как помощница Дуанатана». «Не могла бы с ним поговорить, чтобы меня избавили от этого фарса!» Истерично выкрикнула она и тут же испуганно оглянулась. «Это же честь и долг!» — не удержалась я и напомнила Элине ее же слова. «Ты же слышала слова Дуакрета. Если не нравится жених, от него можно отказаться». «Я не могу, отец не позволит», — отчаянно взвыла она, заламывая руки. «Ты знаешь, что они с нами делают?» Кэти понизила голос. «Мне никто не верит, но рядом с Дуа я становлюсь несдержанной. То смеюсь, то злюсь, то ерунду говорю. А меня, между прочим, учили с детства держать лицо». «Ну вот, а я думала, что это только моя фишечка — становиться курицей рядом с Тероном. Волны?» Дю говорила о каких-то волнах. амин упоминал изменения у своей девушки. «А что говорят Дуалы? У вас же сегодня была лекция». «Дуакрет говорит загадками», — отмахнулась девушка. «Чтобы наши расы стали совместимы, нужно больше общаться и ничего не бояться. Никто нам не навредит. А я при чем? Я знаю ещё меньше». Я всё же встала и теперь рассматривала Кэти в упор, стараясь понять, что меня смущает в её внешности. «Глаза. У тебя изменились глаза», — догадалась я наконец. «В них появилась искра». «А ещё у меня грудь выросла», — буркнула Кэти. «Мне не нравится это всё. Все эти тайны, недомолвки, скрытые воздействия Не хочу утром в зеркале себя не узнать. Поэтому, если ты не выяснишь всё у Дуана Тана, то я расскажу императрице, что ты участвуешь в заговоре против неё. Ты, конечно, не знаешь, но наследник давно уже грызётся с ней за трон. Но ему она ничего не сделает, а тебе отрубит голову». «И ни один дуал тебя не спасет». Она склонилась ко мне. «В Золотом дворце действует строгий свод правил, и никогда за всю историю Империи он не нарушался. Императрица не позволит его нарушить». Кэти с превосходством улыбнулась. «Она пешка, правит советники. А я постараюсь, чтобы папочка обратил на тебя самое пристальное внимание». «Смотри, чтобы я не постаралась обратить пристальное внимание наследника на тебя». Не менее ядовито ответила я ей и, отодвинув плечом, прошла мимо. «Терпеть не могу, когда мне пытаются так глупо угрожать. И как жаль, я совершенно не умею магичить. Зато у меня есть дю. А здесь сейчас столько дуалов, что никто не поймёт, чья тьма немного шалит. Я оглянулась, позволив тьме выглянуть из моих глаз». И Дю радостно припечатала эти тем же, чем и принца. Не знаю, что это, но выглядело эффектно. Элина Жакой отлетела на полметра, врезалась в куст роз и испуганно замерла, глядя на меня расширенными от ужаса глазами. «Помни, кому угрожаешь, Кэти!» Помахала я ручкой и вынырнула из зеленой завесы. «Ух, как здорово ощущать себя Люциусом Малфоем!» Даже настроение слегка улучшилось, хотя тревога за Рокси никуда не делась. Я обвела взглядом Файе. Парочки танцевали, дуэнь блюли Гради стоял рядом с Натаном. Увидев меня, он нахмурился и, что-то сказав товарищу, направился в мою сторону. А с другой стороны ко мне шел Терон. На мгновение захотелось сбежать и пусть эти двое разбираются между собой. Но я осталась на месте, так как вспомнила, что принц говорил о Градисе коли они в одной связке, значит, этот дуал знает о Роксе, а я знаю, что ему можно предложить за помощь». «Никс». Градис оказался возле меня раньше и успел взять за руку, прежде чем рядом с нами остановился Терон. «Выглядишь неплохо, я доволен». «Благодарю». Я смущенно опустила ресницы. «Потанцуем?» Градис обещал этот танец Элинии Розалии. Самое время утешить девушку после того, как её оставил наследник. Глядя на товарища в упор, сообщил Терон. Они оба были без масок, и я увидела злость, исказившую красивые губы блондина. Судя по выражению его лица, он собирался послушаться намёка, а это никак не входило в мои планы. «Вот и утешьте», — рявкнула я, поворачиваясь к мужу. «А мы с женихом будем танцевать». «С женихом?» Нехорошо прищурился Терон. «Не вижу его метки в вашей ауре, Элина Никс». «Твоей метки там тоже нет». Градис обнял меня за талию и увлек кружащимся по залу парам ничего он ко мне прицепился? Вырвалось раньше, чем я сообразила, перед кем распускаю язык. Мне тоже хотелось бы знать. Пристально рассматривая мое лицо, протянул Градис. «Он давно и основательно женат». И странно, что так реагирует на девушку, которую даже тьма не отметила. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «А ты?» Градис провёл костяшками пальцев по моей щеке, и следом за его прикосновением по коже скользнул холод. «Долой условности, Никс. Наедине можешь звать меня по имени и обращаться на «ты». Но на людях я требую покорности и уважения». Очень хотелось послать его на кладбище за шишками, но он был мне нужен. Поэтому, пожелав в душе дуалу всех бед одновременно, я промолчала на это требование и лишь через несколько мгновений заговорила. «Наследник рассказал о ваших планах. Хочу сообщить, что мне не нравится его предложение». «Мне тоже». Я ожидала услышать что угодно, но никак не согласие И, естественно, в голове тут же родилось подозрение поэтому я промолчала, ожидая продолжения, и оно незамедлительно последовало. Наследник уверен, что мы можем пересаживать тьму любой девки по своему усмотрению. А это не так? Если бы это было так, то не было бы никакого отбора для Сата. Градис презрительно кивнул в сторону кокетничающих с дуалами девушек. Нет, Никс, избранница должна обладать определенным набором качеств. «Духовных и физических. Тогда я точно не подхожу». «Отчего же?» Мужчина склонился ко мне, и его взгляд скользнул в вырез платья. «Ты магичка, и это ставит тебя выше всех этих... претенденток. А тьма. Я обязательно что-то придумаю. Не с первым ребёнком, значит, со вторым». «Градис?» В голосе пересохло, и я сглотнула. Он похитил Рокси и обещает вернуть ее частями, если я не выйду за тебя замуж и не пересплю с ним. Ты это знал? Тяжелый взгляд скользнул по моему лицу и дуал сильнее сжал ладонь. Знал. Не стал он отпираться. Если бы ты обратилась за помощью не ко мне, утром получила бы первый мизинец. Теперь же он не причинит ей вреда. Не стоит переживать за служанку. Спасибо интуиции, что я решила поговорить сначала с Градисом и не призналась ни в чём Терону. «Ближе неё у меня никого нет», — злоотчеканила я. «Если с ней что-то случится...» «Она всего лишь гарант твоей лояльности, Никс, и моей безопасности. После ритуала служанка вернётся к тебе, целая и невредимая». Градис крутанул меня на месте с такой силой, что я впечаталась у него и тут же оказалась прижатой к твёрдой груди. Весьма неприятные ощущения. Идёт крупная игра, малышка Никс, и ты в ней одна из ставок. Я позабочусь о Роксе при условии, что ты будешь молчать. Это политика, и в ней не место юным магичкам. Тебя раздавят, и даже терон не сможет помочь. Играй свою роль, привечай принца. Пусть думает, что всё идёт, как он задумал. Завтра ритуал. После него ты станешь моей женой и продолжишь обучение магии. Я хочу, чтобы у моих детей была умная мать, так что старайся меня не разочаровать. Клянешься, что Рокси не пострадает? Клятва женщине?» Растянул тонкие губы в улыбке Градис. «Нет, конечно. Но обещаю, твоя бестолковая горничная вернется живой и здоровой. И в нормальном психическом состоянии». «Быстро добавила я». «Нормальным?» — приподнял брови Дуа. «Я нахожу её глупой и недальновидной. Но если ты считаешь это нормальным, то да. Теперь, после того, как я пообещал вернуть тебе служанку, ты обещаешь дать согласие на свадьбу?» «Господи, что же он такой противный?» Я вызвала перед глазами лицо Рокси, потом наследника и решительно кивнула. «Главное — спасти подругу, а там мы из что-нибудь придумаем». «До завтра». Он поцеловал моё запястье, которое я тут же вытерла о подол, и направился к мэтрам. А я осталась стоять посреди зала, рассуждая, закончились ли мои неприятности на сегодняшний вечер. Или судьба приготовила ещё парочку пыльных мешков, чтобы огреть одну несчастную попаданку в самый неподходящий момент.